ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Часов около четырех дня пришел домой обедать Петр Михайлович. Семья Петра Михайловича всегда обедала об эту пору. Увидав Катю, он заговорил ласково. — О, дочка любезная, к обеду пришла, ну вот и отлично. А муж на должности? Тоже, должно быть, придет? Он подошел к дочери, чтобы поцеловать ее, но маленький сынишка его Сеня забежал вперед и отрапортовал ему. — Катя совсем к нам пришла, жить пришла. Она убежала от жениха. — Что ты врешь, дрянной мальчишка? Пошел прочь! — крикнул на него Петр Михайлович, но Катя бросилась к нему на грудь и со слезами сказала. — Ушла, ушла, совсем ушла! Семь моих больше нет! Возьмите меня, папенька, обратно к себе!» Отец отступил несколько шагов назад и опустил руки. «Как ушла? Что же он тебя бил очень? Истязал?» — спросил он. «Бить и истязать! Бил бы, так все-таки было бы легче!» — отвечала Катя. А он, как с первого дня свадьбы начал, так до сегодняшнего утра покою мне не давал своими попреками, что вы тем-то и тем-то его надули, что вы серый человек, что маменька серая женщина, и что вот он сделал меня благородной, так я должна теперь на его сторону встать и от вас отречься. Ну да, что мне, папенька, вам рассказывать? Вы сами видели, какой он человек. Это изверг. Он душу мне истерзал. «Да человек-то он последний, что говорить, подлец и мерзавец. Ну, неужели нельзя как-нибудь лотком?» «Да как же лотком-то, если он даже обеда сегодня стряпать не велел кухарке, а приказал все кушанье из старых сладких пирогов сделать?» — вступилась за дочь Анна Тимофеевна. «Не то, маменька, не то», — остановила ее Екатерина Петровна. «Это, между прочим, хотя он и дал рубль на расход». Но обращение его со мной попреки вам. Голубчик, папашенька, не выгоняйте меня вон. Оставьте меня у себя. Я вам в ноги поклонюсь. И она упала перед отцом на колени. Петр Михайлович отступил еще несколько шагов. — Нельзя, Катя, невозможно. — Лучше же я с ним переговорю построже и хорошенько, — заговорил он. — Ах, дела, дела! — всплеснул он, наконец, руками и схватился за голову. — Встань, поднимись, не стой на коленях, это бесполезно. Он сел. — Ты представить себе не можешь, сколько тут хлопот нужно, чтобы оставить тебя у себя? — продолжал он уже более спокойным тоном. — Ведь паспорт нужно хлопотать у него для тебя, а он добром не выдаст. Наконец, приданы деньги. За что же это все дарить ему? — Дорогие вещи я все перевезла сюда. Белье тоже. Документ на четыре тысячи при мне. Папенька, не губите меня. Катя опять опустилась на колени, упала у ног отца и заплакала. — Постой, постой. Так нехорошо. Садись. Отец поднял ее, посадил с собой рядом и уговаривал. «Ей-ей, эти мысли тебе надо бросить. Ведь вот уж постращала его, уехала домой с вещами, а теперь надо бросить. И, поверь, он сократится». «Не сократится, папенька. Это идол какой-то бесчувственный. Вы знаете, как мы ночь после свадьбы провели. Ах, если бы все рассказывать-то, никогда он не сократится». «Сократится». — Документ на четыре тысячи при тебе, ну и сократится. Помяни мое слово — сократится. Документ, бриллианты, шубы — все это при тебе, ну и сократится. Его не бей дубьем, а бей рублем, и он будет шелковый. Вот он, какой человек. — Да какая же мне жизнь-то с ним будет, ежели он и сократится на время? — спрашивала Катя, страдальчески смотря на отца. «Держи документ в руках, вот будет и на время, а там как-нибудь платком, да потихоньку, а и на место истерпи, ну, что ж делать, такая уж вида, тебе планида. а убегать от мужа, нет, нет», — отец замахал руками. «Да ведь убегают же, папенька», — продолжала дочь, — «только не у купцов, только не купеческие дочки». И купеческие дочки убегали. От чего купеческие должны страдать? — Стерпится, слюбится, — стоял на своем отец. Раздался звонок. Катя вздрогнула. Петр Михайлович и Анна Тимофеевна переглянулись. — Это он, он, — прошептала Катя, вздрогнув. Сеня стремглав бросился в прихожую, сейчас же выбежал оттуда обратно и объявил. Катин, вот он тебе Катя сейчас задаст, — проговорил он. Отец сжал зубы и показал сыну кулак. Вошел Парфирий Васильевич. Он был бледен, губы его дрожали, зрачки вращались. Не здороваясь еще ни с кем, он подошел к жене и, держа руки в карманах брюк, сказал. — А что же ты вы наделали, Екатерина Петровна, Прихожу со службы, чтобы под своим кровом утолить голод после трудов праведных, расположиться на отдых около молодой супруги, и вдруг узнаю, что обед не стряпан, а молодая супруга сбежала к папеньке с маменькой. Что это значит? — А то значит, — возвысил голос Петр Михайлович, — то значит, что ты невежа, любезный зятюшка. — В какой бы дом кто ни входил, прежде всего здоровается с хозяином и хозяйкой. А ты этого правила не знаешь, так позволь тебя поучить. Порфирий Васильевич опешил. — Здравствуйте, Петр Михайлович. Здравствуйте, Анна Тимофеевна. — заговорил он, подавая руку тесте и тёще. — Ну, я, право, так удивлен, так удивлен, что не нашел дома жены, что даже дрожу и в себя прийти не могу. К тому же имею от кухарки известие, что Катя уехала к вам совсем и вещи из дома увезла. А вещи, вот вещи для тебя главные есть. Ядовито подмигнул Петр Михайлович. Корыстный ты человек, грошовник, алтынник, вот ты кто. Парфир Васильевич злобно пошамкал губами и начал. «О, конечно же. — Ежели благородный человек женится на девушке из низшего класса? — Молчать! Какой ты благородный человек! Ты о благородстве-то понятия не имеешь. Крапивное семя ты! — воскликнул Петр Михайлович, вскочив со стула. «Но — Но-но-но! Пожалуйста, не имеете права! — попятился Порфирий Васильевич. — Ты имел право оскорблять меня в своем доме в день свадьбы, оскорблять при всех? — «Стал бы и я имею право невестки на отместку. Крапивное семя ты! А что такое благородный человек, так ты, должно быть, и не видал». «Катерина Петровна, прошу вас одеваться и следовать за вашим мужем. А за вашими вещами мы через час пришлем», — отчеканил Порфирий Васильевич. «Не пойду я к вам. Ни за что не пойду», — отвечала Катя. «Желаете, должно быть, чтобы я через полицию вас в свой дом водворил?» — спросил он. «Ничего я не желаю и прошу вас оставить меня в покое. Да закон-то вам о правах мужа известен». Порфирий Васильевич встал в позу и подбоченился, что совсем не шло к его чудушной плюгавенькой фигурке и делало ее совсем смешной. Петр Михайлович подошел к нему, похлопал его по плечу и сказал... Ты не борзись, молодец, а лучше сократись, вот что. Борзостью своей ничего не возьмешь, потому что давно уж всех из терпения вывел. А ты, если хочешь, чтобы что-нибудь у тебя наладилось, ты со мной поговори, да поговори без дерзости, а учтиво, как с добрым тестем следует. А страшениям ты тут ничего не поделаешь. Ну через полицию, так через полицию. Только посмотрим, чья еще возьмет. Порфирий Васильевич посмотрел на тестя, покусал губы и сказал. — Хорошо, извольте, я готов поговорить с вами. Петр Михайлович взял его под руку и повел к себе в кабинет. — Садись, — сказал Петр Михайлович зятю, когда привел его в кабинет и указал на стул. Порфирий Васильевич сел. Сел и Петр Михайлович. «Когда ты, наконец, угомонишься? Когда перестанешь шипеть? Ведь у тебя все есть, все тебе дадено, ненасытный ты человек!» — сказал Петр Михайлович. Ну, да, какое же с моей стороны шипение? Шипения никакого!» — отвечал несколько спокойнее Порфирий Васильевич. «А только, если вы говорите, что мне все дадено, то вовсе не все!» — Это что, табуретки-то к пианино у тебя нет, грошовник-то эткий, Табуретку забыли тебе послать, вот и все. — А зачем же забывать-то? Нужно честно. Если я честно, то и вы. Да и не одна табуретка, а и стулья. — Честно? Смеешь ты еще о чести разговаривать. Когда честь-то раздавали, тебя дома не было. Но — Ну-ну-ну, -но -но, пожалуйста. — Нечего, пожалуйста. Кто честным себя считает, тот ростовщичеством заниматься не собирается, а ты под проценты товарищам деньги собираешься отдавать. — Уже доложили, — хлопнул себя Порфирий Васильевич ладонью по коленке. — А вот то, баб, язык-то с дыркой. Но ведь и деньги сужать можно честно. — Ну, конечно же, я, как благородный человек... — Молчи! Не смей мне говорить о своем благородстве. — Да чего ж вы кричите на меня? Тогда я уйду. Порфирий Васильевич поднялся со стула. — Теперь настала моя очередь на тебя кричать, — отвечал Петр Михайлович. — Достаточно уж ты надо мной всяческих издевательств делал. Надо мной, над моей семьей, над дочерью и над моими родственниками. — Конечно же, мне, как благородному человеку, дико перед невежеством. — Опять? — — Молчи, тебе говорят. Каким таким ты благородством кичишься? Отец твой был придворный истопник и ничего больше. Может быть, из таких же крестьян, как и я. Но я в купцы записался, а твой отец в истопники поступил. — Однако я все-таки чин заслужил, и через это мое благородство... — Довольно. Не смей больше об этом упоминать. Опять крикнул на него Петр Михайлович, помолчал и прибавил. — Ну, вот я зачем тебя к себе позвал. Хочешь свою жену от меня обратно получить? — Да как же не хотеть-то? А не пойдет в Фистью, так я через полицию вытребую. — Не вытребуешь, ежели не захочет идти. Не старая пора. она против. тебя же заставят выдать ей свободный вид на жительство. Но я... Я могу уговорить ее, чтобы она к тебе шла. Хочешь?» Порфирий Васильевич подумал, пожал плечами и отвечал. «Да как же не хотеть-то, папенька? Конечно же, хочу». «Ну так и пиши сейчас записку, что все следуемое тебе за женой приданное ты от меня полностью получил и никакой претензии ко мне больше не имеешь», сказал Петр Михайлович. «А зачем же это, папаша?» А затем, чтобы ни мне, ни твоей жене не слышать уже больше твоих претензий, что то одно тебе недодано, то другое. — Если вы пришлете табуретку, стулья и заплатите за ужин в день свадьбы... — Знать ничего не хочу. Надоело. Пиши так, а то и жену назад не получишь. А жену не получишь, так начнем хлопотать о возвращении всего приданого до нитки. — У Всего не имеете права. «За проторию и убытки должен же я получить!» «За проторию и убытки кинем, собаке Кость! А все-таки ты останешься без жены, без обстановки и без капитала!» «Так я не знаю, с чего он сбежал то Я ей, кроме ласки...» Парфирий Васильевич сдавался. Он говорил уже совсем мягко. «Хочешь написать такую расписку? А то смотри!» — Документ на четыре тысячи у дочери и все дорогие ее вещи и белье здесь, — приставал к нему Петр Михайлович. — Ничего не значит. Я еще кухарку засужу. Какое она имела право без моего ведома выпустить из квартиры вещи? — Не бормочи глупости, а изволь отвечать. Хочешь выдать расписку? — Да хорошо, хорошо. Только дурак же я был, что поверил Катерине Петровне документ на четыре тысячи. — сквозь зубы проговорил Порфирий Васильевич. — Ты опять шипишь? Ты уж должен теперь сократиться и просить прощения у нее за все оскорбления, которые ты ей наносил, — сказал тесть. — Мне же еще и прощения просить. Ловко. — Ну, это уж твое дело. Так согласен или нет? А то ведь безо всего останешься. Подумай, ты человек корыстный. — Да хорошо, хорошо. «Давайте перо и бумагу!» Порфирий Васильевич подсел к столу и стал писать. Петр Михайлович позвал в кабинет дочь и жену. Хотел было ворваться в кабинет и Сеня, но отец выгнал его вон. «Вот Порфирий Васильевич раскаивается во всем, чем он нас оскорблял, и просит прощения. Я уж простил его, теперь простите и вы». Да я что же? Я никогда спротив него ничего особенного не имела, добродушно заговорила Анна Тимофеевна. Конечно, характер у него горячий, и мне обидно было всякие напрасленно терпеть, но теперь, если он просит прощения и обещает, что ничего этого больше не будет, то. Парфирий Васильевич выскочил из-за стола и проговорил. Простите уж, маменька, сгоряча все это. Сами знаете, женишься, так голова не своя. «И то, думается, это... Прости ты, Катюша!» — обратился он к жене. «Нет, нет, никогда я вам не прощу. Вы мне всю душу истерзали!» — заговорила Катя. «Какая может быть с вами жизнь? Это не жизнь, а каторга!» «А вот увидишь, как буду с тобой ласков. То есть так ласков, что на удивление. Меня раздражало то, что папенька не додал». — А вот уж теперь он пишет записку, что всем он доволен и никакой претензии ко мне больше не имеет, — подхватил отец. — Ну, полно, Катя, полно. Помирись с ним и живи лотком. — Да нельзя этого папаша. По его характеру нельзя. Ведь я нагляделась. — Ну, он переменится. Вспыльчивость. Из-за вспыльчивости это. А то что ж хорошего, что от мужа убежала. Только что вышла замуж и убежала. Что про нас говорить-то будут, если не вернутся? «Да и про меня-с!» откликнулся Парфирий Васильевич. «Тоже сослуживцы есть. Были на свадьбе, видели. Ведь на чужой роток не накинешь платок. Прости, Катерина Петровна!» Парфирий Васильевич поклонился, взял у жены руку и поцеловал ее. Катя плакала. «Ну-ну-ну, довольно плакать, прости его». — говорил Петр Михайлович. — Прости хоть на пробу. Не переменится он, так ведь всегда уйти успеешь. Ему острастка нужна, а острастки до сих пор не было. Ему голову подставили, он и думает, что генерал. А теперь увидал, когда мы когти показали, что уж командовать не приходится, ну и... Отец взял Катю, подвел ее к мужу и заставил того поцеловать ее. — Ну что, мир? — спросил он Катю. — Хорошо, я поеду к нему, — сказала Катя. — Ну, если он только чуть-чуть, я опять к вам, и уж тогда навсегда. Катя и Порфирий Васильевич остались обедать у отца с матерью. За обедом Порфирий Васильевич старался быть с женой ласковым, но она все-таки отвертывалась от него. После обеда он повез ее домой плачущую. Мать и отец вышли провожать их на лестницу. Мать крестила дочь вслед, а отец кричал дочери. — держи, покуда у себя, не отдавай ему, почтительнее будет. Я нарочно вслух говорю, чтобы муж знал, что это мой приказ. Вслед за молодыми супругами прислуга Петра Михайловича повезла обратно сундук с бельем и два узла с вещами и платьем. Был час восьмой вечера, когда Парфирий Васильевич привез свою жену обратно домой. Всю дорогу они ехали молча. Отворившая им двери кухарка Матрена, при виде приехавшей с барином барыни, была в полном недоумении. Сняв с барина шубу, она бросилась снимать с Катерины Петровны пальто и, слезливо моргая глазами, шепнула ей. «Привел-таки обратно вас, милая барыня!» — Ох уж эти мужья, и зверги, ничего с ними не поделаешь. У меня такой же есть, только затем и ходят ко мне, чтобы деньги отнимать. Катерина Петровна ничего на это ей не ответила и прошла к себе в спальню. Здесь она сняла с себя платье, надела капот и, пригорюнившись, села на диван. Порфирий Васильевич, тоже переодевшись у себя в кабинете в халат, вошел к ней в спальню и старался улыбнуться. Она отвернулась от него. Он подсел к ней и проговорил. — А ну-с, будем в мире жить? — Да, советую вам. Иначе ни за что не удержите меня около себя. Это ничего не значит, что я вернулась. Но как что я сбегу навсегда. И уж второй раз сбегу туда, где вы меня не найдете. — отвечала Катерина Петровна, не глядя на него. — Романов начитались, что ли? — ядовито спросил он. — Ну что это мое дело, а не ваше. — То зачем же слово «вы»? Будем говорить друг другу «ты», как мужу с женой полагается. Ответа не последовало. Катерина Петровна продолжала глядеть в сторону. — Нельзя ли обернуться к мужу? — спросил он, опять стараясь держаться ласкового тона. «Зачем — Зачем? — спросила она, сухо взглянув на него. — У муж и жена так надо поговорить по хозяйству. Ты четыре тысячи-то все-таки от отца по документу-то не получила? — Ах ты какая! — Опять деньги! Ах ты, господи! Не получила, но получу и буду держать их у себя. — Ну, то-то. А прощать зачем же? Деньги нам на хозяйство пригодятся. Вот я и буду процентами с них на свои нужды пользоваться. Ну, довольна о деньгах. Я больше о них разговаривать не желаю. Вошла кухарка и доложила, что сундук с бельем и узлы привезли. И Вели внести все это в гостиную, отдала ей приказ Катерина Петровна. Два дворника Петра Михайловича втащили в гостиную два узла и сундук. Кухарка помогала им. — Разобрать, барынь, прикажете? <связать> — спрашивала она. — Узел с подушками развяжи, икону повесь на стену. Подушки и одеяло положи на кровать, а остальное разбирать не надо, <связать> — отвечала Катерина Петровна. «О — А чего ж не надо? <связать> — заговорил Парфирий Васильевич. — Давай разберем вместе и положим все в комод и в буфет. <связать> — Нет-нет, не желаю этого. Надо подождать. Порфирий Васильевич промолчал и стал курить папироску, сильно затягиваясь и в раздумье поскабливая у себя в затылке. Кухарка постлала постели и стала уходить из спальной. — Поставь, Матрена, самовар. Мы чаю еще не пили. — отдал он ей приказ, и когда она удалилась, спросил жену. — О, А чего ж ты, Катенька, не хочешь разложить по местам свои вещи? От того, что надо прежде посмотреть, смогу ли я еще жить с вами. Может быть, завтра же мне уходить придется. Ну-ну-ну, зачем же так? Давай лотком. Да какой же тут лодок? Если вы уж сегодня же опять о деньгах начали. А я этого слышать не могу. И повторяю, слово мое твердо. Как только вы начнете дурно говорить о маменьке с папенькой или станете толковать о деньгах, я уйду туда, куда говорила. А вещи мои, покуда, пусть будут наготове. — Ну, понимаю, понимаю. Ох, женщины! — вздохнул Порфирий Васильевич, притворно улыбнулся и спросил. — Это к нему, что ли? Катерина Петровна смело взглянула ему в лицо, кивнула и отвечала. — Да, к нему. Он широко открыл глаза и опять спросил. — А разве у тебя есть этот «он»? — Есть. Он сватался за меня, но меня за него не отдали. Он влюблен в меня и готов для меня сделать все на свете. Порфирий Васильевич кусал губы и допытывался. — А кто же это такой? Можно спросить. — Извольте, скажу. Его не было на свадьбе у нас, но вы его видели, когда на ко мне ходили. Это папенькин конторщик, который книги его ведет. — Это такой кудрявенький, с бородкой, краснощекий. — Да, Махнатов. Вот к нему-то я и сбегу от вас. Он живет один в меблированных комнатах. Он примет меня, с распростертыми объятиями примет, — говорила Катерина Петровна. — Тогда эти четыре тысячи, что я получу с папеньки, ему на заведение какого-нибудь дела будет. Хоть перчаточный магазин откроем. Порфирий Васильевич слушал и ушам своим не верил. Когда же накончила, он мог проговорить только... — Вот как? Это для меня новость. — Ну, так вот, знаете. Однако... — вырвалось у него восклицание. Он прищелкнул языком и прошелся по комнате, тяжело вздохнув. Да, — Да-да-да, — подтвердила Катерина Петровна. — При первой вашей попытке... — Да зачем же, зачем? — Ежели я слово дал, — перебил он ее, переменив тон. — Нет, Катюша, я не буду больше. Уверяю тебя, не буду. Меня наши сбили. на отец сбил. Когда я объявил, что женюсь на купеческой дочке, он прямо мне сказал. — Ну, смотри в оба и тереби за каждую безделицу, а то надует. Вот я и... — Врете, врете. — Что на других пенять-то? У вас своя такая натура. — Прости, Катя, прости, ну, дай ручку поцеловать. — Да ведь уж целовали, когда мы были у папеньки. — А еще раз разве грех? Он силой взял руку жены и поцеловал ее. — Самовар готов, — проговорила кухарка, заглянув в комнату. — Ну, пойдем, Катенька, в столовую. Заваришь ты чай, напьемся мы чайку. Он силился быть как можно более ласков. Взял жену под руку, поднял с дивана и хотел вести ее в столовую, но жена высвободила свою руку и сказала. «Я сама дойду. Идите вперед, а я сзади. Да ведь мир! Ах, боже мой! Ну как вы хотите, чтобы я сразу забыла все то, что вы делали? Оскорбляли, оскорбляли, и хотите, чтобы я сразу была с вами ласкова? Вы прежде заслужите!» Порфирий Васильевич сделал виноватое лицо и пошел с женой рядом. — И откуда у нее такая прыть-то взялась? — думалось ему. — Все молчала, молчала и вдруг заговорила. Да что говорит-то? — Нет, надо будет с ней полегче, — решил он. А Катерина Петровна думала. — Ей-ей, сбегу! Как что, сейчас к Мохнатову сбегу! Прожили еще дней десять молодые супруги Порфирий Васильевич и Катерина Петровна. Порфирий Васильевич крепился и за эти дни совсем ничего не говорил о деньгах и не попрекал жену, что отец ее якобы обсчитал его. За это время он даже один раз вместе с женой ездил в гости к ее родителям и вел себя там вполне прилично, не чванясь больше своим благородством и не заводя разговора о преданном. Очевидно, он сдерживался. Разговор его, однако, то и дело вертелся на том, как трудно и дорого жить женатому человеку. Прежде я бывала в комнатке. В одной комнатке за 10 рублей на петербургской стороне жил, рассказывал он Кестю. Ну, а теперь за квартиру 40 рублей подай. Прежде бывало, прислуги у квартирной хозяйки, полтинник в месяц за чистку сапог и самовара давал. А теперь кухарка семь рублей стоит. Ведь это уж более чем в вчетверо. Прежде, когда холостой был, я иной раз и тридцати копеек в день на еду не тратил. А нынче уж, как ты там хочешь, рубль в день на обед подавай, а то так и больше. Одних булок надо копеек на восемь, на десять в день купить. У Катерины Петровны аппетит обширный. А чай? А сахар? Верю, верю. — Но ведь ты должен был знать, что женатая жизнь куда дороже холостой, — отвечал и прибавил. — Ну да и то сказать, на жену ты взял. На жену у тебя около семисот рублей в год процентов. — Ах, папенька, нужно тоже ведь и о будущем подумать. У нас ведь могут быть дети, — вздохнул Порфирий Васильевич. Петр Михайлович пожалел зятя и, посоветовавшись с Анной Тимофеевной, на следующий день послал ему окорок ветчины, два фунта чая и головку сахару. Подачка эта очень понравилась Парфирию Васильевичу, и он сказал жене, «Вот это не дурно с его стороны. Спасибо ему за это. Это доказывает, что у него есть чувства». После этой присылки молодые супруги пять дней подряд ели за обедом то ветчину холодную, то ветчину разогретую с картофелем. На шестой день супруг сказал. — Сегодня, я думаю, к обеду из ветчины-то селянку можно сделать. Но Катерина Петровна возразила. — Нет, не могу я больше на ветчине сидеть. надоела, Надо пообождать. — Душечка, да ведь куда же нам с остатками-то? Ведь остатки ветчины могут испортиться. А между тем мне ужасно, как хочется, селянки с ветчиной. — Ну, ты ешь ее один, а я пойду к папеньке обедать. — Вот и отлично, вот и прекрасно! — воскликнул Порфирий Васильевич. — Я даже сам хотел тебе предложить это, но боялся, что ты рассердишься. — Ты пообедаешь у папаши с мамашей, а я дома поем селянки из ветчины а уж завтра мы закажем что-нибудь другое к обеду. Денька два переждем, а там можно из кости окорока горох сварить. Так отправляйся, отправляйся обедать к своим, а вечером вернешься домой. Как это ты хорошо придумала. А у нас через это гривен шесть экономии будет. Да что гривен шесть? Даже больше. Если я дома буду обедать один, то мне и супу не надо». Я с кухаркой и одной селянкой буду сыт, а ты дашь ей только на кислую капусту и на хлеб, вот и все. Порфирий Васильевич до того расчувствовался, что обнял жену и поцеловал ее, сказав, «Умница!» Катерину Петровну несколько покоробила, но она не противилась поцелую, хотя и не отдала его сама. Муж ушел на службу, она отправилась к матери. Мать встретила ее, как всегда, радостно. «Ну что, как живете? Угомонился он?» – спрашивала она дочь. «Да, мы не ссоримся. Он как будто бы приутих теперь. Не оскорбляет меня больше уж очень. Даже вас и папашу хвалят после присылки окорока и чаю. Но все-таки, маменька, не лежит у меня к нему душа. Никогда я к нему не привыкну и никогда любить его не буду», – отвечала Катерина Петровна, и на глазах у нее показались слезы. — Ну, как-нибудь и стерпится, и слюбится, — заговорила мать, взглянула на дочь и, увидав ее слезы, сказала. — Да чего ж ты плачешь-то? Ведь сама ж говоришь, что он теперь переменился. — Нет, не переменился он и никогда не переменится. Не такая у него душа. Он только сдерживается, а в душе он... Нехорошая у него душа, маменька. А если бы вы знали, какой он скволыжник прибавила она и тут же рассказала случай с селянкой. — Ну, скупость не глупость, — попробовала оправдать зятя мать. — Да не такая же маменька. Слыша себе похвалу от зятя, и чтобы задобрить его, Петр Михайлович и Анна Тимофеевна при ее уходе от них домой опять наградили дочь с ясными припасами. Они дали ей с собой банку варенья, яблок и копченого сига. — На вот, связи ему гостинцу и скажи, что это от меня ему, — говорила мать, провожая дочь. — Да приходи к нам почаще, ведь муж-то днем в должности, а тебе что же одной-то дом сидеть? Катерина Петровна обещала и уехала. Когда она вернулась домой, то застала мужа отдыхающим после обеда, он спал у себя в кабинете на диване. Она вошла в кабинет и зажгла лампу на письменном столе. Порфирий Васильевич тотчас же проснулся и спросил. — Катя, это ты? — Я, — отвечала Катерина Петровна, присаживаясь к письменному столу. — Ну вот, и отлично, что долго не засиделась, — проговорил Порфирий Васильевич, все еще лежа на диване и подтягиваясь. Сейчас чай пить будем. Катерине Петровне не хотелось говорить с ним, но она все-таки сказала. — Маменька, прислала тебе гостинцу. — Банку варенья. — Да ну, — протянул он. — А что это с ней? А, впрочем, спасибо, спасибо ей. Кроме того, десяток яблок прислала и сига копченого. — О, да она совсем добрая. Ведь вот когда родственники так относятся, то как с ними ссориться-то будешь? Нет повода. — И папашенька здоров? — спросил Порфирий Васильевич. Катерина Петровна не отвечала. Она смотрела на письменный стол мужа, и среди бумаг в синих обложках и кое-каких дешевых безделушек, служивших украшением на письменном столе, увидала довольно массивный серебряный портсигар. Она взяла его в руки и стала рассматривать прикрепленные к нему выпуклые золотые инициалы. Буквы были, однако, не Парфирия Васильевича имени и фамилии. — О, чей это у тебя портсигар? — быстро спросила Катерина Петровна мужа. — Какой портсигар? — протянул он, совсем забыв спросона к об оставленном на столе портсигаре. Несколько помолчал и отвечал. — О, да, это портсигар одного моего товарища по службе, Пентифриева. Помнишь Пентифриева? Он еще был у нас на свадьбе, такой черный. Так вот это его портсигар. — А зачем же ты его взял? — Я... — Да так, поносить. Очень уж он мне понравился. Я даже его взял на образец. Может быть, и я себе такой же закажу, так показать серебрянику. Парфирий Васильевич быстро поднялся с дивана, подошел к столу, взял из рук жены портсигар и запер его в ящик стола. Катерина Петровна пристально посмотрела в лицо мужа и с раздражением в голосе сказала ему. — Парфирий Васильевич, ты взял этот портсигар в залог. Дал деньги и взял портсигар. Муж весь вспыхнул и отвечал. — Да нет же, нет. Просто на поддержание взял. Поносить взял. Если хочешь, то я даже возвращу ему. Ну, полно, полно. Пойдем чай пить. Самовар я велел уже к твоему приезду поставить. Он попробовал взять жену под руку. Она не встала со стула и сидела, отвернувшись.